Глава вторая. Майкл. Срочный вызов универ ничего хорошего не обещал. Женская драка на парковке лишь усилила мое дурное предчувствие. Почему я всегда оказываюсь в тех местах и в то время, когда происходит какое-то дерьмо? Драки, потасовки, перестрелки и поножовщина — мои вечные спутники. Прогнав глупых студенток с парковки, с дуростью решил проявить рыцарское благородие. С чего вдруг? Девчонка-синий чулок явно в моей заботе не нуждается. Но брошенные слова обратно не вернуть. Придется отвезти ее, раз сам предложил. Но сначала дело. Внутри все узлом завязывается. Проректор не вызвал бы меня в субботу просто так, да еще со словами не по телефону. Универ непривычно тихий, мои шаги ехом отражаются от стен со стендами, на которых висят расписания, имена и фотки преподавателей, и гордостью учебного заведения. Лучшие студенты и студентки. У всех отличников, спортсменов и хрен знает кого еще, как под копирку счастливые полные важности лица. На миг останавливаюсь и всматриваюсь в одну фотографию, что выделяется из всех, как сорняк среди роз. На снимке та девчонка, которую я отбил от универских стерв. Огнева Надежда Дмитриевна, читая ее имя. Она здесь единственная среди остальных отличившихся, кто не выглядит счастливой. Она без улыбки до коренных, и взгляд у нее предельно серьезный. Точно настоящий синий чулок. Фыркаю, продолжаю путь. Поднимаюсь на нужный этаж и без стука вхожу в учебную часть. Мне назначено. Без приветствий других почестей заявляю секретарю. Секретарша проректора отрывает усталый взгляд от компьютера и на мое хамство сильно кривит губы. «Стоять!» — требует она резко, когда я уже у двери проректора и добавляет. «Сначала доложу имя». «Майкл Нера», — отвечаю с усмешкой, прячу руки в карман и джинс. Она поднимает трубку и произносит. «Геннадий Петрович Нера прибыл». Кивает, затем со стуком кладет трубку и возвращает взгляд к компьютеру. Бросает мне небрежно. «Входите, Нэр». Толкаю дверь плечом, закрываю ногой и смотрю на проректора. А «Вызывали?» — интересуюсь нарочит небрежным тоном. Сидеющий мужчина стоит спиной ко мне, руки сложены на груди. Он смотрит в окно и долго молчит, нервирует меня. Знает, что меня просто вымораживает подобное отношение. Но я стоически терплю и жду, когда начальство соизволит говорить. Геннадий Петрович Зубовец медленно оборачивается, окидывает меня изучающим взглядом и кивает на кресло возле своего стола. Прохожу и сажусь, закидываю ногу на ногу. проректор сначала запирает двери кабинета на ключ, потом возвращается, опускается в свое кожаное кресло, берется со стола сложный вдвое лист бумаги и протягивает его мне со словами «Ознакомься». Разворачиваю, бегло читаю. Потом поднимаю на мужчину злой взгляд, а буквально рычу. «Какого хрена?» «Не выражайся!» — тут же одергивает меня проректор. «Ты сам виноват. Я предупреждал, что твои бесконечные прогулы, постоянные стычки с преподавателями и студентами до да добра не доведут. Нет желания учиться на выход». Зажимаю в кулаке гребаные уведомления об отчислении. Стеснув зубы, я смотрю на проректора и вижу лишь его равнодушие. Гребаный хер прекрасно знает, почему я веду себя как говнюк, почему я забил на учебу. Он обещал, что закроет на все глаза. Он обещал, что отчислит меня на пятом курсе, но не сейчас, слишком рано. вскакивает так резко, что кресло опрокидывается. Швыряю на уведомление в рожу проректора. Тот тоже вскакивает и рычит. «Вон пошёл щенок!» «Ты обещал, сукин ты сын!» Шеплю на него, ставлю руки на его стол, Склоняюсь к его холёной лоснящейся морде и добавляю тихо, но очень-очень зло. «Я твоего сыночка из банды наркошев вытащил! Ты обещал, клялся мне, что поможешь, слово дал!» корректор раздувает от ярости ноздри, и все его холёное самообладание летит в задницу его шлюхи-секретарши. Он пальцем тыкает меня в грудь и произносит ледяным тоном. Все так и было, Майкл, но вмешался твой отчим. Так что, фенита ля комедия. Я всегда буду благодарен тебе за сына, но сейчас... Сейчас все иначе. Он выставил условия. Либо ты отчислен, либо берешься за ум и становишься гордостью университета. Мои глаза застилает красная пелена. Я толкаю проректора руками в грудь. Мужчина изумленно смотрит на меня и неуклюже валится в свое кресло. Она откатывается и ударяется о подоконник. Мужчина тут же вскакивает на ноги. Я вижу, как он сжимает кулаки и улыбаюсь со словами. Мой ублюдо, кодчим. Хорошо отымел вас, господин проректор, верно?» Он багровеет, а я с нетерпением жду, что набрушит на меня поток ругательств или хорошенько вмажет. «Хотя второе вряд ли не здесь». Вдруг он разжимает кулаки, опускается в кресло и спокойно произносит: Сейчас я прощу тебе твою грубость, Нера, но только сейчас. И при всем уважении к тебе и твоей помощи я вынужден следовать правилам университета. Запрокидываю голову и издевательски смеюсь. Отсмеявшись, говорю: Впаривайте, господин проректор, эту чушь своим отличникам. Левать. Отчислен, значит, отчислен, тогда же лучше. «Отчим ни меня, ни моих денег никогда не получит!» «Я думаю, ты изменишь свое решение», — вздыхает он, потом прикрывает глаза и трет переносицу. Он всегда так делает, когда сильно нервничает. К слову, это бывает крайне редко. «В чем дело? Хмурясь, и злюсь сильнее. Выкладывай, ну!» «Он нашел твою сестру, Майкл», — говорит он то, чего я все эти годы так сильно боялся. Годы, которые вынужден был проживать, прожигать, как последний мудак. Наблюдая шок на моем лице, он сильно хмурится и произносит. микаила у него уже месяц, ты не знал?» Я поднимаю с пола кресло и, как сломленный, падаю в него, смотрю мимо проректора. «Как он узнал, где она?» — произношу, едва слышно. Зубовец теребит галстук и с нервозными нотками в голосе отвечает. «Мне кажется, Майкл, от мафии невозможно что-либо или кого-либо надолго спрятать. Это было дело времени и только». «Хера мафию! Мой очень шавка, шестерка, как говорят здесь, но никакой он не мафиозе. Мой отец был мафиозе, а этот ушлепок нет. Ему важно наследство». «И нет», — качаю я головой. Мику я спрятал в надежное место. Она жила под другим именем. Кто-то прознал, сдал. Черт! Прикрываю глаза и тру лицо. Сестрёнка моя младшая, я облажался. Обещал, что о чем не получит, тебя и не сберег. Обещал, что прошлая жизнь не доберется до нас. Покинул Италию, живу в России. Малышку спрятала маминой подруги в орландии Но этот кусок дерьма все таки нашел Мику. Потом ко мне приходит осознание. Поднимаю злющую морду на проректора и говорю со всем презрением. Так кто у нас, получается, парламентер, верно? И какие условия выставил этот кусок дерьма? Зубовец видит, как я заведен, она решает не ходить вокруг да около, выкладывает все как есть. Ему нужно наследство, Майкл. Твой отчим не желает ждать, когда твоей сестре исполнится 23. Так киваю, по условиям завещания я получаю наследство, когда окончу университет. Любой универ. Если я не выполню данные условия, то наследницей становится моя младшая сестра Микаэла Нера, но лишь тогда, когда ей исполнится 23 года, и сейчас 18. Отчим женился на нашей прекрасной маме, когда я был еще сопливым пацаном. Он пробрался в нашу семью, как змей. Истинное зло. Всегда мечтал заполучить наше семейное дело, активы, деньги. И за отчим умерла наша прекрасная любимая мама. Он наивно полагал, что она полностью под его влиянием и включила его в завещание, точнее, сделала его единственным наследником. Он не знал, что наша мать никогда бы не предала своих детей. Когда стало слишком поздно, и от проклятого рода ей было не избавиться, она нашла единственный способ защитить нас и наше наследие от него — условия завещания. Она знала, что я смогу сделать так, чтобы он ничего не получил. Лишь Мика могла стать оружием в его руках. Ради нее я откажусь от чего угодно. И мудак об этом прекрасно знает. Потому я и спрятал сестрёнку и думал, что нашел для нее надежное место. Я бы давно вступил в наследство, давно бы окончил любой универ, со своими огромными ресурсами растоптал бы эту тварь, но есть грёбаное «но». Я сын своего отца. Если я вернусь в Италию, получу наследство — обязан буду принять и все наследие своего отца, включая не только легальный бизнес, но и всю ту тьму, из которой я сбежал. Мне придется впустить в свою жизнь криминал, потому что мафия своих детей не отпускает. Если вступит в наследство мика она избежит этой участи, она просто будет владелицей честного и чистого бизнеса, всей недвижимости, всех счетов. Мы с ней так и решили уже. Никто бы до нас не дотянулся. Нужно просто дождаться, когда и стукнет 23. Вот чем верный пес молодого мафиозного клана, которому нужны наши деньги. Грозы перевозки по воде и воздуху, старинное и чистое дело семьи по линии мамы, сейчас находится под управлением доверенных лиц перевозка для мафии золотое дно. Ни мафия, ни отчим пока не могут запустить туда свои загребущие руки. Но смогут все подмять, когда я вступлю в права, а после откажусь от наследства в пользу отчима. От его плана, Микаэл Инструмент. Но я знаю, что в таком случае нас просто убьют свои же из клана моего отца. Потому что мы неры, и мы не смеем предавать своих, отдать в руки другого клана мощный бизнес, предательство не желаю становиться наследником, мне не нужно все то дерьмо, которое я наблюдал в детстве. Мике тоже хочется спокойной жизни. И вот теперь наш план летит в бездну. Я расхожу по кабинету проректора взад-вперед, словно запертый в клетку лев. Я просто в бешенстве. Злюсь на отчима, злюсь на Мику, что попалось. На проректора, на самого себя. Я беру себя в руки, хотя это очень тяжело. С удовольствием бы сейчас разгромил этот чистенький модный кабинет. «Передай Сарта, что я начинаю хорошо учиться, чтобы окончить четвертый и пятый курс и получить гребаный диплом», — говорю стальным голосом. «Я постараюсь выиграть время. Что-нибудь придумаю. Пусть сначала Дио Сарта, проклятый отчим, думает, что победил меня». «Это правильное решение, Майкл». «Иди в задницу!» — выплевываю я и рывком поворачиваю ключ в скважине и дергаю дверь, что она едва не слетает с петель. Выскакиваю наружу, несусь прочь из проклятого универа. Подается мне тот самый стенд с отличниками, хватаю его, отрываю от стены и швыряю об стену. До стены осыпается штукатурка. От повторного сильного удара пластиковый стенд разлетается на куски. Фотографии летят и приземляются на полу. Теперь это просто мусор. И мне срать, что тут камеры. Я буквально весь дрожу от ярости. Выхожу на парковку и сажусь в свою тачку, завожу и трогаюсь, но тут же бью по тормозу. блять рычу яростно. Всем забыл про синий чулок. Больше никому ничего не стану обещать и предлагать никогда. Нахер мне надо. Благородство не мой стиль. Но сейчас нужно сделать то, что сам предложил.